Непредставимое даже в зале суда с гигантским скелетом. Даже на острове, где подростки и инструктор образовывали естественное иерархическое сообщество. Нельзя было представить столь четких, ясных, жестких отношений. Это читалось в каждой детали. От покроя костюма до манеры говорить и смотреть. Каждый держался с достоинством. И каждый занимал свое место не просто в пирамиде, в системе пирамид. С его несколько встреч...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 Она велела крикодила подождать, она, наконец, повела его куда-то по коридорам, похожим на капилляры, передала последовательно еще несколько сопровождающим, и вот появился Аира, строгий и черный. И поверить, что этот человек недавно бегал по острову в коротких штанах, было совершенно невозможно. «Извини, что пришлось ждать, пошли».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 Потолка не было, журчала вода. «Что-то не так?» – вкратчиво спросила Ира. «Да нет, все в порядке. Я просто не ждал, что тут у вас лес на орбите. Мне надо, чтобы ты задал несколько вопросов о информационной системе. Скорее всего, на все вопросы ты получишь ответ «нет». Все запросы будут отклонены, но мне важно время, которое потребуется системе для каждого ответа и форма, в которой будет сделан отказ».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 Он уже видел, как ему возвращают родной язык, неотъемлемой частью личности. Это же надо до такого додуматься.